Алекс Каменев. Анклав теней. Пролог. Над долиной бушевала гроза. Тяжелые мрачные тучи низко висели над землей, изредка заряемые всполохами извилистых молний. Вслед за ними грохотали гулки раскаты грома. Мелкий моросящий дождь стремительно превратился в ревущий поток сплошного ливня, водопадом обрушившегося на землю. Старый замок притулился прямо на входе в долину, окруженную со всех сторон горной грядой. Крепко запертые ставни окон донжоны, и закрытые двери жилых помещений не давали попасть внутрь сильным порывом ветра, не выпуская наружу ни проблеска света и ни малейшего дуновения прогретого каминами теплого воздуха. Из-за этого облик каменных строений в сгущающихся сумерках казался вымершим и давно покинутым. Еще больше усиливали это впечатление высокие безлюдные стены и пустые сторожки. Разве что в отдаленно стоящей башне в западной части, сквозь узкие бойницы под самой крышей иногда мелькали тусклые искры света. И именно там, на самом верху, со времен возведения замка, располагался заклинательный зал. И в эту ночь кто-то использовал его по прямому назначению. На ровной поверхности пола идеальной круглой комнаты мистическим синим огнем горели древние знаки, создающие почти совершенно ровный круг. В его центре стоял невысокий постамент, идеально подходящий под размеры лежащего сейчас на нем человека. Ряд факелов на стене горел ярким пламенем, освещая пространство внутри, давая жизнь длинным ломаным теням, прыгающим по серой каменной кладке. Прозвучали первые такты чар. В ту же секунду возникло дрожащее марево черного тумана. Оно плотной и окружило алтарь, не переступая границы очерченных пульсирующих линий. Стоящий за пределами мужчина в черной хламиде широко раскинул руки в стороны, что-то бормоча едва слышным неразборчивым шепотом. С каждым мгновением его фразы становились все громче и громче, хлесткими ударами растекаясь по залу. Это был непривычный язык, не тот, на котором говорили обычные люди, давно забытые и уже почти не предназначенные для простого общения. Слова звучали необычно, остро, резкими гортанными звуками, иногда вдруг оканчиваясь мягким, почти певучим шелестом. Воздух завибрировал от разлитой вокруг магической силы. Замкнутый круг наливался все более густым дымом, совсем не похожим на тот, что бывает от горения обычного дерева, Плотный, тяжелый, двигающийся, как живой. Даже безграмотный крестьянин почувствовал бы его чуждое этому миру происхождения и постарался бы держаться подальше. Настолько он выглядел мрачно и зловеще. Темные струйки постепенно заполнили замкнутое пространство, скрывая в глубине камень и лежащее на нем тело. Колдун проговорил последнюю фразу, громко выкрикнув в конце слова повеления, и устало замер, ожидая действия чар. Его взгляду не мешали непроницаемые для обычных глаз черные клубы магических завихрений. Он хорошо видел, как прямо над алтарем возникала маленькая искорка, соткавшаяся будто из ниоткуда. Пульсируя, она неторопливо спускалась вниз, прямо на лежащее тело. Напряженно следя за пойманной душой, чародей неторопливо подводил ее к новому вместилищу, готовая в любой момент перехватить ее снова. Казалось, время застыло, настолько медленно двигалось искра сквозь черное облако, возникшее в башне по воле чародея. Секунды растянулись в минуты, а те, в свою очередь, в часы. На лбу колдуна выступили капельки пота, и стало понятно, что кажущееся бездействие на самом деле обман. Все свои силы он бросил на контроль, выдернутый из далеких миров сущности неизвестного разумного. Много времени заняла подготовка ритуала переселения. И если сейчас не получится, то второго шанса уже не будет. Слишком сложным было заклятие, слишком непредсказуемым и слишком много потребовало усилий. Но в конечном итоге он победил. Искра скрылась внутри тела на алтаре, растекаясь и впитываясь в человеческую оболочку, занимая себе новый дом. Темная пелена дыма начала истаивать, бесследно исчезая прямо в воздухе. Колдун вытер рукавом лицо и облегченно вдохнул. Древние чары сработали правильно, так, как описано в старых книгах. Знаки на полу замерцали, угасая один за другим, и истаивая и оставляя каменные плиты на полу без каких-либо признаков своего недавнего существования. Круг испарился последним, снова превратив зал в единое целое. Оглядев по лежащее тело, Чародей откинул глубокий капюшон назад. Под ним обнаружилось лицо седого старика с весьма живым и проницательным взглядом. Вместе с крепкой фигурой, угадывающейся под широким плащом, он не производил впечатления старой развалины, готовой рухнуть под тяжестью прожитых лет. Скорее наоборот, был похож на того, кто еще готов побороться за место под солнцем. Скрипнула единственная дверь в помещении. В проем шагнул еще один обладатель Сидин. Крупная фигура и наличие легкой кольчуги с одноручным мечом на бедре легко угадывала в нем воина. «Милорд, получилось?» «Да, Ульрих, получилось. Заклятие Хана оживило мертвого. Даже отсюда я чувствую, как бьется у него сердце. Призванная душа идеально подошла для сосуда. Хотя некоторые сомнения у меня все же оставались». В книге говорилось всего о десяти успешных попытках из более чем нескольких сотен. Слишком уж сложно найти совместимые физические и астральные оболочки. А если бы не вышло, то что бы произошло? Тогда слугам пришлось бы долго возиться, оттирая зал от брызг крови с кусками мяса, прозвучала в ответ циничная шутка, сказанная усталым голосом. Хотя подобная вероятность все еще сохраняется и неизвестно, насколько оно осталось разумным, так что займись им. Если что пойдет не так, убей». Отдав приказ, лорд Эйнар, повелитель долины темных вод, вышел из башни. Его ближайший помощник, проводив господина взглядом, негромко вздохнул и направился к постаменту в центре зала.